Из леса не доносилось ни звука. У самого края под деревом сидели только две эти зловещие твари. Они глядели на инока и молча скалились, раскрывая в ухмылке беззубые пасти. Темный густой лес казался почти черным, а листва странно отсвечивала, как будто каждый отдельный лист был отполирован до блеска. Инок снова повернулся к реке и увидел, что у границы травяной полосы появились сразу несколько похожих на жаб страшилищ футов шести длиной и фута три в высоту. Шкуры их напоминали цветом брюха издохшей рыбы, а над пастью у каждого красовался один огромный глаз. И все эти глаза светились в опускающихся сумерках, словно украдущегося к добыче кота в луче фонаря. От реки все еще доносился хриплый рев, а между его раскатами слышалось тонкое, слабое жужжание, сердитое и зловещее, словно где-то рядом вился комар. Инок вскинул голову и увидел в вышине цепочку маленьких точек. С такого расстояния даже нельзя было понять, что там летит. Инок перевел взгляд на выползающих из травы страшилищ, но тут краем глаза заметил какое-то движение и повернулся к лесу. По склону холма бесшумно скользили две похожие на волков твари с лысыми черепами. Не бежали, а именно скользили, словно их одним резким ударом выдавили из тюбика. Инок вскинул винтовку, и приклад словно прирос к плечу, став продолжением тела. Мушка сошлась с прицельной планкой и закрыла морду первого зверя. Прогремел выстрел, но иногда даже не взглянул, попал ли он в цель, и, передернув затвор, прицелился во вторую тварь. Еще один толчок в плечо, зверь подпрыгнул в воздухе, перевернулся, упал на землю, проскользнув по инерции чуть вперед, а затем покатился по склону холма обратно вниз. Инок снова передернул затвор. На солнце блеснула вылетевшая гильза и повернулся к другому склону. Похожие на жаб страшилища оказались уже ближе. Пока Инок стоял к ним спиной, они медленно подползали, но едва он обернулся, сразу присели и замерли, уставившись на него в упор. Он сунул рук в карман, достал два патрона и загнал их в магазин. Рев, доносившийся от реки, прекратился. Но теперь появилось прерывистое хрюканье, и ему никак не удавалось определить, что это и откуда оно исходит. Медленно поворачиваясь, иногда оглядел окрестности. Похоже было, что звук доносился со стороны леса, но там абсолютно ничего не двигалось. А в промежутках между приступами хрюканья он все еще слышал жужжание, и теперь оно стало громче. Точки на небе тоже стали больше и двигались уже не цепочкой. Перестроившись в круг, они, похоже, спускались по спирали вниз, но были все еще так далеко, что инок по-прежнему не мог разглядеть, кого это там несет. Снова взглянув на страшилище, он заметил, что те подползли еще ближе. Вскинув винтовку, Инок выстрелил от бедра. Глаз ближайшей к нему твари выплеснулся наружу, словно вода в реке от брошенного камня. Но сама тварь даже не дернулась, просто осела, растекшись по земле, как будто на нее наступили и расплющили. Из большой круглой дыры на месте глаза вытекала густая тягучая жидкость желтого цвета, видимо, кровь. Остальные страшилища попятились. Медленно, настороженно отступая по склону холма, они остановились, лишь когда оказались у самой границы травяной полосы. Хрюканье стало ближе, жужжание громче, и теперь инок уже не сомневался, что хрюканье доносится из-за холмов, заросших лесом. Обернувшись, он, наконец, увидел, кто же издает этот звук. Зловеще похрюкивая и перешагивая через верхушки деревьев, в его сторону двигалось нечто совершенно невообразимое — черный шар, надувавшийся и опадавший при каждом новом звуке, раскачивался между четырьмя негнущимися тонкими лапами, которые вверху соединялись суставом с четырьмя длинными ходулями, несшими тварь над лесом. Двигалась она рывками и высоко поднимала ноги, чтобы не зацепить массивные кроны, но всякий раз, когда ходуля опускалась, инок слышал треск сучьев и грохот падающих деревьев. Он почувствовал, что по спине у него забегали мурашки, шею закололо, словно, подчинившись древнему инстинкту, короткие волосы на затылке встали дыбом но даже замерев от испуга, он помнил, что один выстрел уже сделан. Пальцы сами нащупали в кармане патрон и загнали его в магазин. Жужжание стало еще громче, характер звука тоже изменился. Теперь оно приближалось с огромной скоростью. Вскинув голову, инок увидел, что точки уже не кружат в небе, а одна за другой стремительно падают прямо на него. Хрюкающий и раскачивающийся шар на ходулях тоже шагал в его сторону, но пикирующие точки двигались быстрее и явно должны были добраться до холма раньше».